Двадцать. Безусловно, Пай была права так легко быть ведомым любовью. Те двое на пути к встрече в Лос-Анджелесе, их маленькая планета могла быть миражом, но их миражом, полотном, которое они выбрали для того, чтобы изобразить рассвет таким, каким они его видели, и они любили то, что рисовали. Мы сосредоточились на этой любви. «Готов?» — спросила Лесли. Я взял ее руку, и вместе мы взялись за ручки управления перед нами. Закрыв глаза, мы сосредоточились сердцем на тех двоих, на их пути к их собственным новым открытиям. Мы любили свой дом... Так же, как любили друг друга, мы устремились к нему, чтобы поделиться с ним тем, что увидели и узнали. И не моя рука двигала ручку управления, и не рука Лесли, но ручки управления сами вели наши руки, словно ворчун ожил и знал, куда лететь. Через некоторое время наша летающая лодка замедлила свой полет и сделала широкий вираж. Я открыл глаза и увидел, что Лесли тоже их открыла. Мы увидели сразу, под нами, под водой, среди извилин и расходящихся во все стороны линии узора, лежала золотая восьмерка. Это была та самая замкнутая кривая которую чертила на песке Пай, изображая путь между городом страха и городом мира. «Пай говорила, что мы можем подавать знаки и намекать другим аспектам самих себя», — произнес я. «И вот один из наших намеков», — продолжила Лесли, — «милая Пай». Стоило нам отвлечься от сосредоточения на любви, и в тот же миг мы оказались вновь брошены на произвол судьбы, словно развеялись некие чары. Ворчун из равного помощника превратился в слугу, требующего указаний. Я слегка повернул штурвал вправо, чтобы продолжить круг над золотым знаком, Сбросил газ и зашел на последний предпосадочный круг. Ветер поднял на поверхности рябь, золото заплясало множеством бликов. Шасси вверху, закрылки опущены. Посадка гидросамолета по разметке — задача простая. Мы ворвались в ветер, зависнув на скорости срыва в нескольких дюймах от поверхности. Когда мы почти достигли нужного места, я заглушил двигатель, и ворчун шлепнулся на воду. Узор тут же исчез, и мы в полном здравии оказались в другом ворчуне над Лос-Анджелесом. Но мы не были в нем пилотами, мы сидели сзади в пассажирских креслах. «Призраки-попутчики». Те двое, что сидели впереди, тоже были мы. Они внимательно осматривали небо и готовили указатель курса к посадке в Санта-Монике. Лесли рядом со мной чуть не вскрикнула, но вместо этого только прихлопнула рот ладошкой. «Четыре шесть, четыре пять», — сказал Ричард-пилот. «Есть», — сказала его жена, — Что бы ты без меня делал, нас они не видели. В мгновение, когда я рванул наш призрачный рычаг газа вперед, я почувствовал, руку Лесли на своей. Она была испугана не меньше моего. Мы сидели, затаив дыхание, а все вокруг медленно исчезало, растворяясь в судорожном движении. И снова мы мчались вперед, По небольшим волнам над узором, и касание штурвала подняло машину в воздух. В изумлении мы переглянулись, сделав вдох в одно и то же мгновение. речи не может быть. Я была уверена, что это будет то единственное место, где мы сможем приземлиться, не сделавшись призраками. Я взглянул вниз на повороте, отыскал золотой знак — Это именно здесь, а мы не можем попасть домой. Я глянул назад в надежде увидеть там пай. Сейчас нам требовались не откровения, но простые инструкции. Но там не было ни ее, ни кого-либо другого. Знак внизу был кодовым замком на дверях, ведущих в наше собственное время. Но шифр был нам неизвестен. «Нет выхода», — сказала Лесли, — «где бы мы ни приземлялись, мы призраки, кроме озера Хилли». «На озере Хилли была пай», — возразила она, — «это не в счет». «И аварии?» — «аварии?» — переспросила Лесли. «Там призраком была я. Даже ты меня не видел». Она погрузилась в размышления, пытаясь свести концы с концами. Я вывел машину в левый вираж, облетая золотой знак по кругу так, чтобы он все время был виден сбоку от самолета. Мне показалось, что он колышется под водой и меркнет, словно это символ, существующий в уме, а не в структуре узора. Он таял по мере того, как наше сосредоточение на любви уступало место обеспокоенности. Он действительно блекнул. «Пай, помоги! Без отметки совершенно все равно, знаем мы код или нет. Я начал запоминать ветвистые пересечения. Это место нельзя потерять». Но... «Я не была призраком-наблюдателем», — продолжала Лесли. «Я верила, что погибла в катастрофе. Я верила в то, что я настоящий призрак и была таковым. Ричард, и прав ответ — в аварии». «Все мы здесь призраки, малыш», — сказал я, продолжая запоминать. «Все это видимость вплоть до мельчайших деталей». Две полосы влево, шесть вправо, две почти прямо вперед. Знак постепенно растворялся в дрожащей ряби а я не хотел говорить ей об этом. «Мир, в котором мы разбились, был реален для тебя», — сказала она. «Ты верил в то, что выжил?» То есть ты не был призраком, это было параллельное время, но ты похоронил мое тело, ты жил в доме, ты летал на самолетах и водил машины, и беседовал с людьми. И тут я понял, о чем она говорит, опешив, я смотрел на нее. «Ты хочешь еще раз разбить самолет, чтобы попасть домой?» Пай говорила, что это будет легко, как свалиться с бревна, но она ничего не говорила о том, чтобы разбить ворчуна. Нет, не говорила. Но что-то было в этом крушении. Почему после него ты не стал призраком? Чем то приземление отличалось от остальных? Мы оказались за бортом, сказал я. Мы не были... Отрешенными наблюдателями на поверхности мы стали частью структуры узора, мы были внутри нее. Я оглянулся, чтобы отыскать последние блики растворенного золота и облетел вокруг места которое запомнил. «Ну как? Попробуем? Попробуем что? Ты имеешь в виду, ты хочешь выпрыгнуть за борт?» «Пока мы находимся в полете, я не отрывал глаз от того места, где раньше находился знак. Да, начнем приземляться, сбросим скорость, и как только самолет коснется поверхности воды, выпрыгнем за борт». «Боже! Ричард, это ужасно! Узор!» Мир метафоры, и метафора работает, неужто ты не понимаешь? Чтобы стать частью какого бы то ни было времени, чтобы принять его всерьез, надо полностью в него погрузиться. Помнишь, что Пай говорила об отвлеченном скольжении над узором, а о падении из бревна?» «Она объясняла нам, как попасть домой. Ворчун и есть это бревно. Я не могу», — сказала она, — «не могу». «Медленно полетим против ветра. Тогда скорость уменьшится до тридцати миль в час. Я скорее шагну за борт, чем стану разбивать самолет». Я повернул на последний заход, приготовившись к посадке. Она проследила за моим взглядом. «На что ты смотришь?» «Разметка исчезла. Я не хочу терять из виду то место, где она находилась». «Исчезла?» Она посмотрела на пустое место внизу. «Окей», — произнесла она, — «если прыгнешь ты...» «То прыгну и я, но если мы на это решимся, возврата не будет». Я сглотнул, не отрывая взгляда от места, в котором нам предстояло коснуться поверхности. «Нужно будет расстегнуть ремни, открыть фонарь, залезть на борт и прыгнуть. Ты сможешь?» «Может, уже пора расстегнуть ремни и откинуть фонарь?» — сказала она. Мы отпустили ремни безопасности, и секундой позже я услышал рев ветра. Она отперла замок фонаря. У меня пересохло в горле. Она наклонилась ко мне и поцеловала в щеку. «Колеса подняты, закрылки опущены. Я буду готова, как только приготовишься ты».